Глава 6. Механизмы эго. С точки зрения радикального прощения Колин Типпинг видит два варианта воспринятия эго, как врага и как друга. Эго-враг. Согласно этой модели, эго способствовало нашему отделению от божественного источника и формированию идеи, что Бог нас за это накажет. Это поселило в нашей душе нестерпимое чувство вины и ужаса, которые затем вытеснили в наше подсознание. Чтобы не сойти с ума, эго придумало уловку и заставило в нее поверить, виноват кто-то другой. Отсюда, по мнению Типпинга, происходит архетип жертвы и неистребимая потребность человеческого рода постоянно нападать друг на друга и защищаться. То есть наше подсознание, чтобы защититься, считает себя жертвой и ищет виновных в окружающих. Но Типпинг убежден, что никакого отделения не было, и мы все также являемся частью Бога. Мы — духовные существа, которые пришли в физический мир с Божьего благословения и окружены его ничем не обусловленной любовью. Эго — любящий проводник. С другой точки зрения, эго является нашим проводником и якорем в человеческом мире, чтобы мы могли полноценно проверить свою способность оставаться духовными существами в условиях подлинного человеческого опыта. То есть эго преподает нам множество ложных уроков, чтобы через них мы поняли, что нам необходимо для духовного роста. Типинг считает, что обе версии имеют право на существование и так или иначе помогают нам понять собственное место и цель в мире.